Глава 98. Максимальная сложность. Конечно, согласился Мартирус и повернулся к представителям обеих академий. Ученики, пожалуйста, проверьте свою карту. Территория загов, которую вы должны пересечь, находится прямо перед вами, а ваша конечная цель расположена на вершине горы. Это индивидуальный матч, поэтому вам не разрешается помогать друг другу или атаковать соперников. «Тест начинается прямо сейчас!» Мартирус был полностью уверен в средних навыках своих учеников, поэтому решил запретить взаимную поддержку, чтобы компенсировать запрет на сражение между командами. Однако реальные причины для такого поступка были очевидны. Он знал, что между представителями Эйрланга существует огромная разница в навыках. Он был уверен, что выиграет этот раунд. Подключение 20 студентов вошли в виртуальный сценарий. К этому моменту в Академию прибыли несколько журналистов, но Саманта и Мартирус оставили их дожидаться снаружи, потому что им нужно было знать только окончательный результат. Студентам Бернау разрешили остаться на арене, но им запрещалось шуметь или кричать, так как это могло повлиять на их гостей из Эйрланга. Однако они могли наблюдать за матчами через большой монитор на арене. Вскоре 20 участников были случайно рассеяны по периметру карты, и тест на выживание начался. Проверив свое снаряжение, Ван Дун лишь беспомощно покачал головой. Он получил от системы только навигатор с направлением и нож. Во всяком случае, он ощущал себя очень комфортно, увидев вокруг возвышающиеся деревья и пышную лесную растительность. Пускай цвета и растения здесь заметно отличались, а гравитация осталась обычной, Но окружающая среда все равно напоминала о Нортоне. Так или иначе, он почувствовал, словно наконец-то вернулся домой. Миссия была предельно простой. Как можно быстрее достичь назначенной цели, чтобы получить максимальное преимущество по времени. Сразу после появления на карте, почти все участники из Эйрланга и Бернау приступили к активным действиям. Похоже, что ни у кого не возникло проблем с определением направления. все начали стремительно продвигаться вперед, вливая в тело силу ядерного генома. С этого момента каждая секунда была на счету. Студенты Бернау, собравшиеся на арене в качестве зрителей, не могли сдерживаться и начали подбадривать своих участников. Как хозяин турнира, Мартирус извинился перед Самантой. Будучи директором Бернау, он просто не мог запретить своим студентам оставаться и смотреть за турниром. поэтому Мартирус ввел специальное ограничение. На арене могли присутствовать лишь несколько представителей от каждого класса. Тем не менее, даже нескольких учеников из всех классов оказалось более чем достаточно, чтобы заполнить все зрительские места на арене. В конце концов, молодые люди любят битвы и сражения. Кроме того, в этот раз было множество важных причин, по которым этот турнир совершенно нельзя было пропускать. среди них Мася Ору, преемница тактики колдуньи, Ван Бэнь, сын генерала Хубэня. И что самое главное, они смогут лично увидеть силу легендарного первокурсника, Апача, который в одиночку разгромил Ассов Ялдена и унизил их, будучи еще новичком Академии Бернау. Апач вернулся после более чем годового отсутствия, и по слухам его отправляли в какую-то особую подготовку. Поскольку у Ирланга были к о з р и вроде Масяору, у Мартируса не нашлось другого выбора, кроме как вызвать свое секретное оружие, способное вселять страх даже в Академии С-Ранга. Масяору высвободила истинную силу своей знаменитой тактики колдуньи и продвигалась вперед быстрее любого другого ученика. С точки зрения скорости между ней и остальными студентами уже образовался непреодолимый разрыв, однако пройти через подконтрольную загом территорию было очень непростой задачей если коротко то даже отправив в бой свою лучшую элиту две академии добьются выдающегося успеха если хотя бы половина участников сможет выжить и достичь цели в отличие от обычного состязания с ростом скорости будет расти и опасность не говоря уже о том что заги ведут себя крайне враждебно по отношению к нарушителям самый короткий путь Это прямой путь, но он таит в себе и самую серьезную угрозу. Гораздо безопаснее двигаться по окольным маршрутам, но на это потребуется больше времени. Как и ожидалось, сильнейшие бойцы, вроде Масяуру и Ван Беня, решительно выбрали короткий маршрут. Участники из Бернау решили не рисковать и отправились на периферийные маршруты. Их основной целью стало достижение конечной цели – не обращая внимания на время теста. Победителя в первую очередь определяют не по лучшему времени, а по количеству прошедших испытаний. «Похоже, что ваши студенты довольно отважны, директор Саманта», сказал Мартирус, заметив, что Карл тоже выбрал короткий маршрут, но отдельно от м а с и а у р у и Ван Беня. Саманта не поверила своим глазам. Карл был слабейшим среди представителей Эйрланга. но выбрал самый сложный маршрут. Это было чистое самоубийство. Саманта не определяла какую-то стратегию до начала матча, поскольку ей не нравилось сдерживать людей. Она предпочитала, чтобы они сами выбирали свой путь. Директриса считала, что каждый из студентов обладает своим уникальным опытом, и только они сами знают, что им нужно делать. Хотя иногда их выбор и вызывал у нее головную боль. Стало очевидным, что представители Бернау подготовлены намного лучше, поскольку командная работа была запрещена, а они все продвигались вперед с особой осторожностью. Однако сложность уровня А оказалась непростой задачей даже для студентов военных академий. Как правило, сложность тренировки с достижением цели устанавливалась только на уровне d или c но этот матч был битвой между элитой двух академий. Вполне очевидно, что сложность будет повышена, чтобы сделать сражение труднее и распалить дух соперничества между учениками. Но даже так. Похоже, что два студента просто болтались по округе. И Мартирус и Саманта невольно смутились, наблюдая за этими двумя. Ван Дун просто прогуливался по лесу, словно собираясь пойти на пикник. А небритый ученик из Бернау вальяжно вышагивал в сторону финиша. Похоже, что ни тот, ни другой не достигнут цели даже к наступлению ночи. Мартирусу всегда было трудно совладать с высокомерием Апача, однако им удалось заключить соглашение перед началом этого турнира. Директор позволит Апачу делать все, что тот пожелает, пока результат будет оставаться хорошим. Мартирус хотел увидеть прогресс этого парня после прошедшего года тренировок. В конце концов, Апач станет их главной надеждой, Если Бернаув будущем будет бросать вызов Академии Кайпу. Между тем, Апач просто бормотал какие-то числа, вышагивая в п е р е д 34, 35. Вандун в свою очередь, у в л е ч е н н о наблюдал и прикасался к окружающим вещам, будь то деревья или лесные цветы. Оба директора выглядели крайне с м у щ е н н ы м и таким выступлением, но ничего не могли с этим сделать. Масяуру по-прежнему лидировала, успев убить уже десятки загов. Ван Бэйн замедлился, но ему также удалось уничтожить довольно большое количество жуков, пока он упорно продвигался вперед. Тем не менее, зрители начинали задаваться вопросом, собирается ли он вообще пробиваться к финишной точке. Ху Ян Сюаня, сильной чертой которого была скорость, заметили стремительно бегущим через всю карту. Видимо, этот гениальный парень вычислил самый быстрый и простой маршрут, постоянно обходя и избегая как можно большее количество загов, поскольку у него не было никакого намерения с ними сражаться. Три козыря Эйрланга оказались сильны, однако вплотную за ними шли два ученика Бернау, одним из которых был скромно выглядевший Цао И. Этот юноша может выглядеть слабым, но когда дело доходит до боя, он превращается в настоящего зверя. словно мини-версия загожнеца. Он также старался избегать насекомых, чтобы сохранить свою энергию для предстоящих раундов. Цао И знал, что истощив себя в этом раунде, в следующей схватке он будет обречен, и это заставило его задуматься. Почему ребята из Ирланга не понимают чего-то настолько простого? Мартирус знал, что он победит, но старик был немного разочарован. Он надеялся, что Саманда п р и в е д е т нескольких разумных ребят, но сейчас они вели себя слишком безрассудно. Идущие следом а Сибернау ушли буквально по пятам за лидирующей тройкой Ирланга. И сейчас было явно видно, что по общему уровню они намного превосходят своих соперников. Помимо сильнейших, остальные ребята из Ирланга двигались слишком медленно, особенно Руми, которая вообще заблудилась в лесу и не очень хорошо понимала Куда ее ведет навигатор? В любом случае, Саманта все равно не рассчитывала, что она доберется до финиша.